Но слов его не слышно за шумом холодной пенистой речки, мчащейся по камням. Ветер дует с вершин, он пахнет снегом. Вижу кротовые кучи в траве, до чего приятное место. Вот где можно вытянуть ноги, расслабиться. Забывается. Надо специально сесть и постараться вспомнить. Забывается, каково было жить».